Глава 6. Евпол был связан обрывками собственной рясы. При каждом вдохе пугающе шевелился его огромный бледный живот. Казалось, преподобный произошел не от обезьяны, как всепорядочные граждане, а от медузы. На его лбу вздулся радужный желвак. Евпалы сбили с ног, но не сумели успокоить даже вдвоем. Ворочающаяся мясная туша ни в какую не выражала на то согласие. Фома оглушил преподобного рукояти кувалды. Поспешили и правильно сделали. А лучше бы заранее подумали о том, что подходы к часовне могут быть оснащены примитивной, но действенной сигнализацией. Разбуженный тревожным звоном колокольчика, преподобный почти успел покинуть здание. Помешал живот. Я вполне знал, что ему в равной степени помешал отец Енах, которому донесли об исчезновении послушника Ефрема, равно как и послушника Елеазара. Енах догадался. Приказав немедле будить каменотесов и рыбарей, самых сильных мужчин в обители, Енах забарабанил в храмовую дверь. Поняв, что раскрыт, Фома пустил вход ход кувалду. Низенькая дверь, запиравшая ход в покое преподобного, выдержала только один удар. Агностику легко пропускать мимо ушей проклятия священнослужителя. Спеленав преподобного, дерзостный послушник посоветовал ему пугать анафимы недоразвитых детей. Подобрав с пола Маргошу, Фома хмыкнул. Почивая при оружии, сделав попытку выстрелить в нападавших, Евпол забыл дослать патрон. Чего и следовало ожидать. Чайник с понтами. Все равно он не успел бы толком прицелиться. Едва успели забаррикадироваться. Тревога уже распространилась по всей обители. На дворе орали. Фома осторожно выглянул в узкое, вроде бойницы оконце. Там бегали, суетились. Кто-то командовал. Разворошили муравейник. А, отец Енах, добрый человек, никогда не помнит зла, которое причинил другому. Вот и сейчас поспешает, таща фузею петровских времен. А вон отец Евлогий. У него не ружье, а игольчатая винтовка-пятилинейка, какими воевали на ошибке. Можно, наверное, выспать Узи, Инграм или Абакан, но для этого надо хотя бы знать, что существует оружие, способное выпустить веер пуль. Хотя и такая винтовка не хрен собачий. Вон толстый эконом, отец Евмени. Ба, да у него в руках знакомый СКС. Ермиб, Евклей, Емелиан, Елисей, Евстафий, Евсевий, Евфимий, Евтихий, Евфрасий, Евстохий. «Сколько их?» В стену, довольно далеко от бойницы, ударила пуля. Стрелять монахи не умели, укрываться тоже. Фома мог бы, не сходя с места, положить десяток этих улухов. Подождут. Непрофессионалы против непрофессионалов в квадрате. Неумение против неумения. Но злость против злости. И взят ценный заложник. Что он там бормочет, пытаясь сверкнуть глазами? «Куда ему?» «Нечем сверкнуть». Все у него заплыло жиром. «Моя смерть не поможет тебе, богомерзкий выродок!» «Ага, приняло. А вот мы поглядим, поможет или нет». «Развяжи ему ноги», — приказал Фома Оксане. «Так, умница. Возьми вот эту стрелку, приставь ему к шее. Знаешь, что это такое, святой отец? Смерть верная и мучительная. Теперь ты выглянешь в окно и скажешь своим, чтобы вели себя тихо. Ты не посмеешь убить меня. Оправившийся преподобный стал неожиданно спокоен, что Фоме очень не понравилось. Неужели не лишен мужества? Для чего тебе? Вас обоих тоже убьют. Нет, это не мужество. Это логика. Впрочем, ущербная. Зато ты этого не увидишь. Если нас все равно убьют, какой нам смысл оставлять тебе жизнь? Ну давай, не задерживай. Скажи им, пусть отойдут на 100 шагов, иначе... Ну, сам понимаешь. — Оксана, держи стрелку так, чтобы они видели. Под весом преподобного затрещала скамейка. Фома напрягал все силы, чтобы туша не упала навзничь. — Говори, святоша, говори. Командуй своим стадом, всеми нищими, духом, умом и волей. Подействовала сразу. Евпол не пожелал принять мученический венец. — Где ему? Сжигая паству, раскольничьи попы предпочитали спасаться через подкуп. Местные монахи давно уже не были и раскольниками, а были просто сектантами, нашедшими свой маленький раюг. Вдали от гонений размякли каменно-твердые сердца. «Уходят!» — шепнула Оксана. «Правда, уходят!» Вдвоем они сняли Евпла со скамьи. Фома спешил. «Неизвестно, сколько времени продлится затишье. А надо еще заставить себя уснуть. И видеть сны. С одним пистолетиком трудно вернуть снаряжение» получить запас еды и, главное, уйти без помехи. Патовая ситуация. Её нарушит свежевыспанный автомат или ручной пулемёт. Оксане, помповуху, вполне подойдёт КС-23М с картечными патронами. Пусть попытаются остановить. Оружие споёт пару нот безумству храбрых. Да выживут благоразумно трусливые. Аминь. «Так», — сказал Фома, отбуксировав преподобного в часовню, — «а где лежанка?» «Ты тут прямо на полу, что ли, спал?» «Я молился, нечестивец!» «Во сне? Отлично, я тоже так хочу. Можешь спеть колыбельную В перечень достоинств преподобного не входило чувство юмора. «Нет? Тогда псалом. Одно и то же. Начинай!» «Глупец!» И Фома уловил презрение в рыке преподобного. «Это не то место, что ты себе вообразил! Спи хоть до страшного суда, ничего не выспишь!» Токма святая вера в Господа осеняет благодатью того, кто достоин святых даров. Спи, безбожник. Господь дарует по заслугам. но тебе нет благодати. От Бога ты получишь одно — вечное горение в аду. Я знаю, как тебе достались твои вещи. Ты говоришь «выспать»? Трижды нет. Спи и увидишь. Глупое карканье буйно помешанного? Нет. Что-то и впрямь было не так. И это странная спальня, небывала маленькая и помещающаяся внутри оазиса, и убежденность Евпла? На каменной полке нашлась связка свечей. Эфемерных, конечно. Откуда здесь пчелы, дающие воск или нефть, дающие парафин? Нашлась и коробка вполне работоспособных спичек. Огонек осветил надпись на коробке: Паровая спичечная фабрика заря, торгового дома Е. Кухтерин и С я. Что такое с я? «Сыновья, наверное». С горящей свечой в руке Фома сел на корточки, разглядывал каменный пол. «Нет, здесь не спали. Здесь молились, истово, многими часами. Отбивали поклоны. В каменных плитах колени молящихся протерли углубление». «Он же врет нам! Врет!» — крикнула Оксана. «Нет!» — Фома медленно поднялся. «Не врет. Все так и есть». «Это не спальня, это молелье». Совсем другими глазами он смотрел на Евпла. Кто бы мог подумать, что этот жировой мешок с заплывшими поросячьими глазками на деле окажется искренне верующим. Наделен благодатью? Что ж, можно сказать и так. Здесь получает желаемое не тот, кто спит, а тот, кто умеет впадать в молитвенный экстаз. Ведь сказано же «просите, и дано будет вам». Надо только уметь попросить. А умерщвлять плоть только тем, кто без этой меры не может попросить истово, от души. И экспериментатор даст. Ему все равно, как его называют. Он не слышит молитв, но, вероятно, посчитал забавным разделить людей еще по одному признаку. Создать место, в котором кое-кто может получить кое-что, а остальные — шиш. Обманула плоскость. И по делам. Ей ни в чем нельзя верить. Тысячу раз она убедит тебя в чем-то, а потом над тобой же и посмеется». В ней нет постоянства. Она вся состоит из набора флуктуаций. Глупо принимать долговечное за незыблемое. Глупо возводить закономерности в ранг законов. «Сделай же что-нибудь!» — схлипнула Оксана. «Что, разыграть молитвенный экстаз? Здесь игре не верит. «А помолиться искренне?» «Кому? Экспериментатору?» «Тогда я сама попробую». Со злобной ухмылкой Фома уступил место. «Пробуй, пробуй. Проси, вымаливай, клянчи. Протирай коленки. Тверди о своей ничтожности. Настоящий противник не эти сектанты. Он сидит внутри тебя и гнёт свою линию. Ты уже сдалась, глупая девчонка». Он вытеснил Евпла из часовни. «Пусть Оксана не говорит потом, что ей помешали. Ладно, отнять своё сбоем не выйдет. Нужно торговаться». «Я сделал ошибку». Неожиданно признался преподобный. Мне следовало оставить тебя на плоту и пустить дальше по течению. Тебя одного. Я ошибся в тебе и пожинаю плоды и ошибки. Ты не пригоден для жизни в обители. Я надеялся на иное. На то, что я стану шачить на тебя, как раб? спросил Фома. На свежую кровь спасения от вырождения? Со своими дураками играй в одни ворота. Со мной не надо. Мы могли бы договориться уже давно к взаимной выгоде. Ты не захотел? пеняй на себя. Со временем ты мог бы достичь многого. Не теперь, но потом, когда был бы окончен срок твоего послушания. Ты не захотел смириться. Ты не сумел даже уверовать. Господь тебе, судья. Все было понятно. Жирный слизень пытался одеться в непроницаемый панцирь веры. Фома повысил голос. Теперь решаю я, а не ты. «Говоришь, когда-нибудь потом? Я хочу здесь и сейчас. Верни нам наши вещи, прикажи снабдить едой, дай лодку, и я тебя отпущу целого и невредимого». «Смирись с душой, отвори двери братьям, и ты будешь только наказан, но не убит». От яростной оплеухи преподобный даже не покачнулся. «Я буду молиться за спасение твоей души, безбожник. А я буду резать тебя на кусочки и выкидывать их в окно, чтобы твои видели» ряфнул Фома. «Нравится? Я не буду торопиться. А потом я поубиваю всех, кто мне мешает. У меня есть шанс. Зажгу посевы, выпущу нахрен воробьёв. Пять минут на размышление. Он оттеснил Ефло к стене. «Думай тут». И выглянул в окошко больницу. Из-за угла церкви торчала рука в чьей-то рясы и высовывался ружейный ствол. Несколько иноков и инокинь маячили в отдалении. Тщательно прицелившись, Фома продырявил рукав рясы, не задев руки. Ствол и рукав мгновенно скрылись. Вот так. Стрелять на поражение еще рано. Хотя, может, стоило положить одного-двух в знак серьезности своих намерений. Пойди пойми. О повадках настоящих террористов Фома знал только то, что рассказывали новички. Тому, кто попал на плоскость в 93-м, не обладая специфическими познаниями, приходится нащупывать свой путь. И он в душе не террорист. Можно перестрелять нескольких в горячке боя, но застрелить хладнокровно в целях психологического давления на противника нет выучки. Противно. Нельзя. Однако же с преподобным придется что-то делать, если заупрямиться.